Непрошенная гостья. Наконец, Леся ощутила зноб, сигнал, что пора вылезать из воды. И решила окунуться напоследок. Подождал волну, ушёл под неё головой, сделал в глубине кульбит, встал на камне по грудь в воде, обернулся к берегу. И буквально обалдел. На берегу стояла девочка, та самая, с которой он недавно спорил о сигнальном флаге. в красных гольфах, в коричневом платье с чёрным передником. Кругла лица, с тёмными кудряшками, перехваченными красной пластмассовой скобкой, с малиновым р ранцем за плечами. Она стояла неподвижно, скована как-то, и смотрела на Лёсю. Звонким от возмущения голосом Лёсь крикнул: "Чего тебе здесь надо?" Она склонила к плечу голову и сказала независимо: "Как чего? Где хочу, там гуляю". Лёсь мигом ощутил, что независимость это напускная, и девчонка побаивается. но не смягчился, потому что был в дурацком положении. Потребовал. «Иди отсюда!» И тут же понял, что идти ей теперь некуда. Девчонка сделала ещё более независимое лицо. «Чего ты тут раскомандовался? Ты хозяин тут, что ли?» «Конечно, хозяин», — сказал он убеждённо. В этот миг поднялась сзади волна, залила леся до ушей. Чтобы устоять, он вцепился в края глубокой впадины на скале, что была рядом. Вода отошла, и открыла Леся по пояс. Ещё бы чуть-чуть и отвернись, хмуро велел он. Мне надо выходить. Ну и выходи, разве я тебя держу? Видимо, она не понимал. Наверное, пробралась сюда, когда он был уже в воде. И что на песке валяется вся-вся его одежда, она не заметила. А может, всё поняла и решила его подразнить. Волна опять залила Лесю в уши и отошла. Русским языком объясняю тебе, дура. Отвернись. Лесь понимал, что очередная волна может откатиться дальше других. И тогда что? Съёжиться в нелепой позе на корточках или трусливо сигать в глубину? Девочка не двигалась, а лицо её, кажется, стало насмешливым. Ах, так. В конце концов, Лесь и правда был здесь хозяин. Всё равно что дома. Больно ему надо дрожать из-за глупой девчонки. Думает, что испугался, да? Лесь дождался, когда волна подтолкнула его в спину, и прыгнул на длинный выступ скалы. И лавки, независимый, пошёл по выступу к берегу, глядя прямо на незваную гостью. Она мигнула, отвернулась. Вот дурак. Сама отозвался лесь. Подошёл к брошенной на песок одежде, натянул плавки. Всё это с подчёркнутой неторопливостью, потому что вести себя иначе было бы теперь глупо. Прошагал к нагретому каменному лежаку и с удовольствием растянулся на нём. Ощутил, как солнце навалилось на озябшее тело мягким жаром. Девочка мельком, боязливо оглянулась. Заметила, что из-за камня видны теперь только плечи и мокрая голова. И тогда глянула смелее. Повернулась. С полминуты они смотрели друг на друга. Лезь насмешливо, девочка пряча за сердецать ее смущение и виноватость. Она ковырнула с андолеткой песок. «Ты какой-то совершенно нахальный». «Да. А по-моему, это ты нахальная. И шпионка». «Я шпионка?» Как тебе не стыдно? А тебе не стыдно? Увязалась за мной, выследила. Иначе как бы ты сюда попала? Да я это место давным-давно знаю. Ты ещё раз тут была. Эту бухту не знает никто, кроме меня, объяснил лес уже несердито. Ты же видишь, тут лишь мы с тобой. Ты пробралась сюда следом в ту же минуту, что и я. Одна ни за что не нашла бы дорогу. Девочка сказала неуверенно. Вот и неправда. Я знаю дорогу. Если знаешь, выберись отсюда без меня, добродушно посоветовала Лесь. Ну и пожалуйста. Она дёрнула спиной с малиновым ранцем, подошла к ступеньке мущей ле выхода. Проходя мимо Леся, демонстративно отвернулась, хотя сейчас это было уже ни к чему. Поднялась на каменный крылечко и исчезла в щели. Лесь быстро сел, обнял коленки и стал ждать с нескладительным интересом. Вместо прохода с крутой тропинкой, девчонка скоро увидит сомкнувшуюся скалу. Словно каменный великан свёл вместе ладони. И никуда не денется, вернётся. Так и случилось. Девчонка опять появилась на ступенях, растерянная и насупленная. Ушла на прежнее место, оглянулась на Леся, который в новь лёгся на камень живота. "Ну как?" спросил он с капелькой торжества. Она потупилась и полуголосо сказала: "Ты колдун, что ли?" Лесь без хитрости объяснил: «Здесь моё колдовство ни при чём. Это место такое». «И никак теперь не выбраться?» «Без меня никак», — усмехнулся Лесь. «А ты меня выведешь?» «Вот смешна», — сказал он как маленький. «Брошу, что ли, на съедение крабом». «Тогда хорошо. А скоро пойдём? Мне домой надо». «Вот погреюсь ещё минут пять, потом окунусь напоследок, обсохну, и тогда уж...» Девочка покладись такие в нуло. Купайся, я подожду. Она села на корточки, стала из ладонь в ладонь пересыпать мелкую гальку. Носов